Под ноги смотри! Эту фразу в его адрес бросил бездомный. Угрожающе жестикулируя, он продиффлировал шаткой походкой рухнул в канаву и тут же уснул. Не обращая на него никакого внимания, Давид Уэллс в полном одиночестве пошел дальше по улице, таща за собой чемодан на колесиках, в котором уместилось все самое необходимое: ноутбук. Дюжина нижнего белья, дюжина пар носков, дюжина рубашек, дюжина брюк, пара кроссовок, солнцезащитные очки, кепка, туалетные принадлежности и бумажный вариант энциклопедии относительного и абсолютного знания, написанной его прадедом. Ученый шагал вперед, и его постепенно охватывало ощущение, что он постепенно превращается в такого же бомжа, валяющегося в канаве. Он даже отвернулся, чтобы не видеть этой картины будущего, которая, возможно, его ждала и которого он так боялся. После внезапного разрыва с Авророй он понятия не имел, куда идти. Пошел дождь. Капли замерзали, превращались в кусочки льда и хлестали его по лицу. «Бабочка должна взлететь к свету?» Давид увидел перед собой мигающую неоновую вывеску «Отель Икар». Он на мгновение застыл в нерешительности, но, учитывая, что в образе человека, воспарившего к солнцу, но рухнувшего вниз, когда оно расплавило его крылья, не было ровным счетом ничего утешительного, предпочел повернуться и зашагать в сторону бульвара Сен-Мишель. Сей святой изрубил на куски ни одного дракона. На глаза ученому попадались и другие, не столь символичные вывески, но что-то удерживало его открыть дверь и направиться к стойке администратора, будто он боялся, что его узнают и тогда всем станет известно, что его выгнала из дома собственная жена под тем предлогом, что ей с ним стало скучно. В этой ночи, настроенной к нему крайне враждебно, Давид продолжал бродить по тротуарам. На смену в снежной крупе пришел настоящий град. На мгновение забыв о личных проблемах, Давид подумал, что погода с каждым годом все больше сходит с ума. Наверное, по причине загрязнения и таяния льдов на Северном полюсе. Наконец, ученый решил провести ночь в своем кабинете в Сорбонне, где имелся раскладной диван. Он набрал у входной двери код и направился на кафедру эволюции. По дороге, шагая по длинным коридорам факультета, Давид скользил взглядом по портретам отцов-основателей этой науки, от Демокрита до его отца Чарльза Уэллса, включая Аристотеля, Джордано Бруно, Бюфона, Жана-Батиста Ламарка, Чарльза Дарвина и Грегора Менделя. Тяжелое наследие наших предков, пытавшихся понять, кто мы, откуда взялись и куда движемся. Давид подошел к кабинету и отпер дверь собственным ключом. Помещение показалось ему достаточно просторным, чтобы провести в нем первую ночь семейной драмы. Он почистил зубы в туалетной комнате и увеличил мощность обогревателя. Крыша звенела от града, лупившего по ней пулеметными очередями. Он был рад, что нашел на эту ночь пристанище, где ему не придется выслушивать упреки жены, искать понимание у детей или ощущать на себе жалость коллег. На фоне расставания с женой Давид вдруг осознал, что за последние десять лет напрочь забросил научные исследования. Когда-то он собственноручно начертал на стене кривую эволюции, которая сначала поднималась от приматов к Homo sapiens, а затем резко уходила вниз и заканчивалась мчами. Сперва перед ним просовались результаты собственных опытов. После успешного завершения проекта по созданию микролюдей он в продолжении темы попытался сотворить наночеловечество гуманоидов размером не 17, а 1,7 см. Давид Целых три года бился над реализацией этого замысла, но это ни к чему не привело, и он, в конце концов, от него отказался. Моим способностям к созиданию чего-то нового наступил предел. Все, талант исчерпан. Я уже совершил дело всей своей жизни, и теперь мне остается лишь подумать о том... Как прожить оставшуюся жизнь? Ученый бросил взгляд на бесполезные крохотные яйца, которые ему так и не удалось превратить в маленьких живых человечков. Аврора права. Я стал неудачником, но даже не заметил этого, потому как увяз в комфорте, который мне дали семья и общественное положение а почетное право возглавлять направление эволюция еще больше лишило способности действовать. Былые успехи не позволяют мне одерживать победы в настоящем. Нужно радикально поменять жизнь, потому что я на всех фронтах потерпел поражение, не состоялся в науке, не состоялся как муж, не состоялся как отец, не состоялся как человек. Он посмотрел на живот, превратившийся в выдающееся брюшко, за которым ему даже не было видно собственных ног, и взглянул на фотографию участников последнего конкурса «Эволюция». «Пожалуй, Аврора права и здесь». Мне, вероятно, нужно было выбрать других победителей. Я по полной использовал систему, которая работала, но теперь сломалась. Поэтому мне необходимо совершить метаморфозу. Давид вздохнул, почувствовав себя старым, одиноким и никому не нужным. У него возникло желание с кем-нибудь поговорить он вновь подумал о Наталье Овец, карлице-полковнике, которая когда-то, во время работы над проектом по созданию микролюдей, свела вместе его и Аврору. Ему было известно, что, проработав в должности советника президента, эта женщина, после того, как Друэн стал генеральным секретарем ООН, Возвысилась до ранга посла Франции при этой международной организации. Зная, что она живет в Нью-Йорке и что там сейчас, 11 часов вечера, ученый набрал номер. Трубку сняли после пятого звонка. — Что заставило вас позвонить мне в столь поздний час, профессор Уэллс? — У меня проблемы. Не знаю, смотрите ли вы новости, но мы все сегодня столкнулись с одной большой проблемой. К нам несется астероид, и мир стоит на грани катастрофы. «Ваш жизненный кризис вполне подождет до того момента, когда человеческому виду будет гарантировано выживание», — иронично ответила Наталья. Она подождала несколько долгих секунд и тихо добавила. — Ну уже Давид, рассказывайте. У меня с Авророй все кончено. Психоаналитик сказал, что у нее начинается депрессия, и велел ей изменить образ жизни, в итоге она меня выгнала. Наталья Овец ничего не ответила, будто оценивая ситуацию. Затем промолвила. — Я несу ответственность за ваш союз, Давид. И поэтому хочу вас поддержать. Так получилось, что завтра я еду в Микроленд, чтобы от имени французского государства доставить туда телескоп последнего поколения, как раз для того, чтобы справиться с кризисом, вызванным астероидом Тейя-13. Мне кажется, мы могли бы совместить приятное с полезным. Как насчет того, чтобы полюбоваться? нашими творениями, обосновавшимися на Азорских островах,